лог Геймеры против хейтеров. Что нужно сделать? Отправиться в столицу. Необходимое условие – выполнить миссию «Рокстар». Условие провала. Если федералы объявят вас в розыск, вам крышка. Как далеко вы готовы зайти ради того, во что верите? Сэм Хаузер и в страшном сне не мог себе представить, что однажды зимой ему придется отправиться на сам Капитолийский холм, чтобы отчитаться перед федералами. Капитолийский холл также известен как Capital Hill. В этом районе расположен Капитолий, здание Конгресса США. К 34 годам он достиг всего, о чем большинство людей могли только мечтать. Поднялся из низов и воплотил свои фантазии в реальность. Но теперь реальность грозилась отнять у него все. Самоуверенный британец, управляющий империей в Нью-Йорке, Сэм выглядел и вел себя как геймер. Растрепанные волосы, лохматая борода. Глаза, спрятанные за очками-авиаторами. Руки лежат на руле черного, как уголь, Порше. Высится здание. Сигналят такси. Меняются радиостанции. Педаль газа в пол, и мир расплывается, словно сцена из видеоигры, которая сделала его таким богатым и всеми разыскиваемым. Grand Theft Auto. GTA, франшиза, выпущенная Rockstar Games, компанией Сэма, стала одной из самых успешных и скандальных игровых серий всех времен. Одна только GTA IV попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое прибыльное развлекательное произведение в истории, обогнав все блокбастеры про супергероев. Даже последняя книга о Гарри Поттере плелась позади, глотая пиксельный дым. Потребители скупили более 114 миллионов копий игр серии GTA и принесли ее создателям более 3 миллиардов долларов выручки. Благодаря этому Титану видеоигры стали самым быстрорастущим сегментом развлекательного бизнеса. К 2011 году игровая индустрия стоимостью 60 миллиардов долларов затмила по продажам музыку и кино вместе взятые. Grand Theft Auto произвела революцию в индустрии, вырастила одно поколение, разозлила другое и разрушила стереотип о том, что игры — это развлечение для детей. GTA стала культурным феноменом, в котором нашлось место черному юмору и абсолютной свободе. Эта серия игр отправляла геймеров в центры их собственной криминальной вселенной, как однажды сказал мне Сэм. В ней вы были плохим парнем, который делал плохие вещи в вымышленных городах, тщательно скопированных с реальных – Майами, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Для безумного братства британцев, создавших игру, GTA стала признанием любви к Америке во всех ее крайностях – секс и насилие, деньги и криминал, мода и наркотики. Как однажды сказал мне феноменально талантливый арт-директор игры Аарон гарбут ее целью было заставить игрока почувствовать, что он главный герой своего собственного ебанутого мультфильма, снятого с Корсеза. По идее, игрокам нужно было выполнять ряд заданий для разношерстных боссов бандитских группировок, избивать врагов, угонять тачки, торговать наркотиками, но круче всего то, что игроки могли вообще не следовать правилам. В GTA был изумительный открытый мир, доступный для изучения. Никаких рекордов, которые нужно побить, никаких принцесс, которых надо спасти. Игрок, размахивая пушкой, мог запросто угнать огромную фуру, врубить радио и давить на газ, переезжая пешеходов и сбивая фонарные столбы и прочий мусор, встающий на пути хорошего досуга. А возможность снимать в игре проституток и убивать копов делала ее одновременно скандальной и притягательной. Более того, GTA превратила страстного, целеустремленного и творческого самохаузера в рок-звезду игровой индустрии. Со временем он, наряду с Бараком Обамой, Опрой Уинфри и Гордоном Брауном, попал в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time за создание столь же детальной картины современности, как у Бальзака и Диккенса. Журнал Variety назвал GTA хит-машиной, у которой, пожалуй, нет аналогов в медиабизнесе. Газета Wall Street Journal описала Сэма как одного из ведущих светил эпохи видеоигр, замкнутого и дотошного трудоголика, с характером и бюджетом, как у голливудского магната. Один аналитик сравнил его компанию с выброшенными на остров детьми из «Повелителя мух». Долгие годы Сэм усердно работал над сверхзадачей — взять эти гонимые и непонятные видеоигры и сделать их настолько потрясающими, насколько возможно. Никто не ожидал, что создание игры о преступниках может на самом деле оказаться вне закона. Но именно по этой причине Сэм в этот холодный день оказался в Вашингтоне, округ Колумбия. Политики много лет обвиняли Grand Theft Auto в подстрекательствах к убийствам и беспределу. На этот раз у них, похоже, наконец появилась решающая улика против разработчиков, спрятанная в новой GTA мини-игра, представлявшая собой симуляцию секса. Она получила название «Хат Кафи», и ее обнаружение переросло в самый большой скандал в истории индустрии – Watergate от мира видеоигр. Watergate – широко освещаемый в СМИ скандал, приведший к отставке президента США Ричарда Никсона. Слово стало нарицательным. Корень «гейт» до сих пор используется для обозначения скандалов, вызывающих резонанс в медиа. Геймергейт, Эльзагейт и другие. «Рокстар» обвиняла хакеров. Хакеры обвиняли «рокстар». Политики и родители хотели запретить ГТА. Теперь, казалось бы, все, от потребителей, подавших на игру многомиллионный коллективный иск, до Федеральной торговой комиссии, расследующей дело «Рокстара» о мошенничестве, хотели знать правду. Специально ли «Рокстар» спрятала в ГТА порно, чтобы заработать еще больше денег? Если да, то игры для компании могли закончиться. Воинственный адвокат-моралист Джек Томпсон, оппонент Сэма, заявлял, «Мы уничтожим «Рокстар», не сомневайтесь». Как до такого дошло? Чтобы ответить на вопрос, нужно рассказать историю о новом поколении людей и об игре, которая это поколение определило. Теоретик медиа Маршалл маклюэн однажды сказал, «Игры, в которые играют люди, многое о них говорят». Чтобы понять тех, кто достиг совершеннолетия на рубеже тысячелетий, нужно для начала понять gta Grand Theft Auto — это отражение странной юности могущественного вида искусства, который изо всех сил старался вырасти и обрести свой голос. Это артефакт эпохи Джорджа Буша-младшего и борьбы за гражданские свободы. Тот факт, что GTA приобрела популярность в один из самых неспокойных периодов в истории медиа, не был случайностью. Эта серия игр символизировала свободы и страхи той странной новой вселенной, которая зарождалась по другую сторону экрана. Казалось, GTA разделила мир на геймеров и хейтеров. Тех, кто играл в игры и тех, кто этого не делал. Когда геймеры угоняли машину в игре, они будто бы говорили – «Наш час пробил. Наша очередь рулить». Когда хейтеры это видели, им казалось, что беды не миновать. Сидя перед следователями Федеральной торговой комиссии, Сэм вспомнил о письме, которое отправил коллеги, когда понял, что в разработке игры придется идти на компромиссы. «Когда какой-то там магазин, Walmart, объясняет нам, что мы можем или не можем добавить в нашу игру, это на 100% недопустимо», — писал он. «Все, что есть в игре, совершенно нормально для взрослого человека, разумеется». И поэтому мы должны и дальше продвигать свои идеи, чтобы наш вид искусства уважали и воспринимали как всеобщую развлекательную платформу. Мы всегда стремились раздвигать границы и должны продолжать.